Иной раз это удивляло его, однако в настоящее время встречи Майка с женщинами заканчивались по большей части поцелуем в щечку и выражением чисто сестринской благодарности. В свои 34 года Майк Харрис, на удивление, виртуозно владел нежным искусством заключать женщин в братские объятия, давая им возможность выплакаться у него на плече. «Майка ни в коем случае нельзя назвать уродом». Напротив, у него внешность типичного, привлекательного американца. Светло-каштановые волосы, голубые глаза, приятная улыбка и стройная фигура. Нельзя сказать, что женщинам не нравилось его общество, скорее наоборот. Тот факт, что женщины чувствовали его нерасположенность к серьезным отношениям, объяснялся невезением Майка. Впрочем, его брату Генри было прекрасно известно, почему женщины так относятся к Майку. Знала об этом и жена Генри, Эмма. Майк уже был влюблен. «Эй, Джулия, подожди!» Они с Сингером гуляли на окраине старого делового центра Свонсбора. Услышав голос Майка, Джулия обернулась, Сингер посмотрел на хозяйку и та одобрительно кивнула. «Вперед!» — скомандовала Джулия. Сингер бросился навстречу и перехватил Майка на полпути. Они направились к Джулии, при этом Майк ласково поглаживал Сингера по голове и спине, затем почесал его за ухом. Когда он убрал руку, собака подняла голову и снова подставила ее Майку, рассчитывая на продолжение. — На сегодня хватит, дружище, — сказал Майк. — Дай мне поговорить с Джулией. — Привет, — Майк улыбнулась Джулия. — Что случилось? — Да ничего особенного, просто хотел сообщить, что я отремонтировал джип. — Что с ним было? — Генератор полетел. — В пятницу Майк сказал ей то же самое, значит, его догадка оказалась верна. Пришлось заменить? Да, тот совсем сдох. Пустяки у нашего дилера их навалом. Устранил меч, течь в маслопроводе. Выходит, масло вытекало? А ты разве не замечала пятен на подъездной дорожке? Вообще-то нет, хотя я особенно и не присматривалась. «Ладно, хочешь, я принесу ключи? Нет, не надо». «Сама заберу, когда буду возвращаться с работы. Пока что он мне не нужен. У меня весь день занят до упора». Джулия улыбнулась. «Кстати, как дела в паруснике? Извини, я никак не могла прийти». В минувший викенд Майк выступал вместе с группой, исполняющей гранж-рок. Она состояла из отчисленных за неуспеваемость школьников, пределом мечтаний которых были свидания с девчонками, поглощение пива в огромных количествах и сидение у экрана телевизора». Майк был по меньшей мере на десяток лет старше любого из них, и когда он показал Джулии мешковатые брюки и футболку, в которых должен был выступать на сцене, та кивнула и сказала «очень миленький», что на самом деле означало «в этом ты будешь выглядеть абсолютно смехотворно». «Все прошло нормально», — ответил Майк. «Просто нормально?» «Знаешь, это не мое музыкальное направление», — пожал он плечами. Джулия кивнула. Ей нравился Майк, но не его вокальные таланты. Когда Майк пел, сингер начинал подвывать ему. По мнению местных жителей, только жеребьевка могла определить, кто из этих двоих прославится первым. «Долго пришлось возиться с машиной?» — спросила Джулия. Майк задумался. «Пожалуй, тебе это обойдется в две стрижки. Два раза пострижешь меня». «Да ладно, позволь мне заплатить за ремонт. Хотя бы за запчасти. Деньги у меня есть, ты же знаешь. В прошлом году ее старенький джип трижды побывал в мастерской Майка. Майку всегда удавалось устранить неполадки, и машина исправно работала. «Расплатишься стрижкой», — запротестовал он. «Несмотря на то, что волосы у меня уже потихоньку начинают редеть, их все равно время от времени нужно подстригать». «Две стрижки — не слишком справедливый расчет за ремонт». «А я не слишком долго занимался твоей машиной, да и запчасти мне даром достались». «А Генри об этом знает?» — Майк с самым невинным видом разбил руками. «Конечно, знает. Я же его партнер, мы на пару владеем мастерской. Кроме того, это была его идея». «Да уж, конечно», — подумала Джули. «Тогда спасибо, — наконец произнесла она. «Я не забуду о твоей любезности». «Всегда рад помочь», — ответил Майк и на какое-то время замолчал. Потом вопрошающе посмотрел на Сингера. Сингер не сводил с Майка глаз, склонив на бок голову, как будто подбадривая его. «Ну что же ты? Давай, Ромео! И ты, и я знаем настоящую причину, по которой ты заговорил с ней. А как как там поживает?» — постарался как можно небрежнее спросить Майк. «Ты имеешь в виду Ричарда?» «Да, именно. Очень хорошо. Понятно». Майк кивнул, чувствуя, что на лбу у него выступили бисеринки пота. «Так это... Куда вы ходили?» — спросил он. «В Слокум-хаус. Неплохо для первого свидания. Просто сказочно. Но это могла быть и пицца-хат. Он мне на выбор предложил». Майк неловко переступил с ноги на ногу, ожидая, что Джулия что-то добавит, но она промолчала. «Плохие его дела», — подумал Майк. Ричард определенно отличался в лучшую сторону от зануды Боба или сексуального маньяка Росса или от Адама, служащего очистных честных сооружений Свонсбора. С этими ребятами он, Майк, еще мог бы потягаться, но вот Ричард с Локум Хаус там хорошо было. Так что хорошо провели время. Да, просто замечательно. Замечательно. В какой же степени замечательно. Не очень-то это замечательно. Нет, совсем не хорошо. «Рад за тебя», — Солгалон. «Не расстраивайся, Майк», — сказала Джулия, прикоснувшись к его руке. «Ты же знаешь тебя, я люблю больше всех». Майк засунул руки в карман. «Это потому, что я ремонтирую твою машину». «Не прибедняйся». «Не только машину», — возразила она. «Ты еще помог мне залатать крышу». «И починил твою стиральную машину». Джулия чмокнула его в щёку. Ну что мне ещё сказать, Майк? Ты прекрасный парень. Придя в салон, Джулия не переставала ощущать на себе взгляд Майка. В отличие от взглядов других мужчин, он, он нисколько не встревожил её. «Он просто хороший друг», — подумала она, но затем быстро изменила свое мнение. «Нет, Майк действительно хороший друг. Тот, кого она в минуту испытаний не колеблясь, позвала бы на помощь, кто значительно облегчил ее жизнь в Суонсборо. Друзья вроде Майка — великая редкость, и поэтому Джулия чувствовала себя крайне неуютно от того, что скрывала от него некоторые стороны своей личной жизни».